Глава шестая. О том, что подвижнику не должно без осторожности проводить время со всякими людьми. Но не должно без осторожности доверяться всякому и пред всяким себя обнаруживать и открывать. Ибо кто живет по Богу, у того много наветников, и нередко самые близкие к нему подсматривают за его жизнью. Поэтому не без предварительного испытания надобно иметь свидание с посторонними. Ибо если Спаситель, как говорит Евангелие, не всякому вверялся, сказано «Сам Иисус, не вдаяши себе в веру их» Иоанн глава 2 стих 24, если Он чистый, непорочный, неукоризненный, праведный, Он, который весь добродетель, поступал так, то мы грешные, поползновенные, не всегда верно идущие к цели, то по естественной своей немощи. по ухищрению того, кто лукавый и неослабно с нами борется, выдавая себя людям любопытным, не навлечем ли на себя злой клеветы и не устроим ли сами себе с о б л а з н о Ибо люди порочные, частые и прекрасные дела стараются оклеветать и даже маловажных погрешностей не потерпят оставить неосмеянными. Поэтому нужно с осторожностью вступать в беседы с посторонними. Бывает у них и другой недуг от невежественных суждений, обудалившихся от мира. Они думают, что в переменивших образ жизни не расположение одно переменено, но перестроена самая человеческая природа. Не рассуждают, что подвижники подвержены тем же страстям и преодолевают их душевную силою и удалением себя от удовольствий. но полагают, что страсти от телесного естества их совершенно устранены. А посему, если человек духовный, хотя несколько, уклонится от совершенства, т о ч а с же даже прежние самые горячие хвалители и почитатели делаются жестокими обвинителями и сами себя обличают в том, что и прежде расточали похвалы н е и с к р е н н е «Как на поприще, если какой борец поскользнется, противник наступает на него немедленно, наносит ему удары и доводит его до совершенного падения, так и они, как скоро увидят, что живущий в подвиге добродетели, уклонился несколько от совершенства, нападают на него, как стрелами, поражая его укоризнами и клеветами». о н и р а с с у д я т в себе, что самих ежедневно уязвляют страсти тысячами стрел. Заметьте другое. Чем обыкновенно страдают привязанные к настоящей жизни, когда судят о подвигах? Как скоро подвижник после долгого невкушения признал необходимым подкрепить тело пищей? Они хотят, чтобы он как бестелесный и невещественный или вовсе не принимал пищи, или принимал как можно меньше. И если увидят подвижника, который не вовсе не щадит тело, но хотя в чем-нибудь удовлетворяет настоящие свои потребности, з л о с л о в и т и клевещут, и называют какими-то обжорами и лакомками, поношение и издевательство над одним распространяя на всех, Они рассуждают того, что сами два раза и н ы же из них и три раза в день едят самые тяжелые и жирные яства, нагружают с е б я необъятную грудную мяс и наливают безмерным количеством вина и с такой же жадностью кидаются на стол, как и псы после продолжительного голода, спущенные с привязи. А истинные подвижники употребляют пищу самую сухую. которые при лёгкости имеют мало в себе питательного и каждый день вкушают по одному разу, научивши же проводить жизнь в строгом порядке и вкушая пищу умеренно и разумно, имеют они право при вкушении с дерзновенную совестью подавать телу потребное. А посему и прилично, чтобы свобода наша не судилась от и н ы й совести. Первое послание Коринфянам, Глава 10, стих 29. «Ибо если вкушаем пищу с благодарением, для чего хулят нас за то самое, за что мы благодарим, скудную и дешевую пищу принимая с таким весельем, с каким не принимают они блистательных и многоценных приготовлений богатого яствами стола. Но если кто из упомянутых мною людей известен своим благоразумием и благоговением, и с уважением смотрит на нашу жизнь, такового сосмотрительностью допустить к трапезе, если будем о с е м просить, не противно благоразумию.